Жанна Романовна отложила мобильник и пересела к туалетному столику с большим зеркалом. На недоуменный взгляд Жени она пояснила. «Времени у нас мало, но я никогда не отправляюсь навстречу, не приведя себя в порядок». Женя удивилась. «Вы, по-моему, и так в полном порядке». «Это только на первый взгляд», — отмахнулась костюмерша. Она поправила прическу, мазнула по губам бледно-розовой помадой, прошлась по лицу пуховкой с тональной пудрой, затем повернулась к Жене и покачала головой. «Тебе тоже нужно что-то сделать с лицом. Чем ты занималась? Чистила дымоходы?» «Почти в точку». Женя вздрогнула, вспомнив, как ползла по узкому вентиляционному каналу вся в грязи и паутине, а вокруг в темноте пищали голодные крысы. Бррр! И откуда у нее только силы взялись? Сейчас кажется, что умерла бы там на месте от ужаса. Жанна Романовна словно почувствовала ее состояние. Она усадила Женю перед собой и несколько минут поработала над лицом Жени, после чего удовлетворенно кивнула. Ну, теперь ты, деточка, похожа на человека. Вот только одежда. Уф! Дорогая, ну нельзя же так. Женя понимающе кивнула. Да уж, если бы джинсы и куртка не были так изгвазданы, они все равно годились бы только на помойку, и кроссовки тоже. И если раньше шмотки были хоть и не новые, но чистые, то теперь они выглядели как праздничный наряд бомжихи. Я же оставила у вас приличные джинсы и ботинки тоже, буркнула Женя. — А кто тебе сказал, что джинсы — это повседневная одежда? — прищурилась Жанна Романовна. — Нет, я, конечно, допускаю, что в этом... — она поморщилась. — В таком наряде можно поехать за город, копать картошку или же в лес по грибы, Но ты же все таки работаешь в издательстве, а не в ларьке по приёму стеклотары. — А вы знаете, сколько я получаю? Женя повысила голос. Она сердилась, потому что Жанна Романовна была права. Одевается она ужасно, и дело тут не в деньгах. «Дело не в деньгах», — костюмерша снова прочитала ее мысли. «Знала бы ты, как мы в свое время жили, выкручивались как могли. Странно, что твоя мама тебя не научила. Или ты сирота?» «Не сирота», — Женя отвернулась. «Я росла в полной семье». «Извини, наверное, родители пили? Капли в рот не брали». Жанна Романовна удивленно подняла брови. «А что же тогда?» Они ругались. Женя с одраганием вспомнила, как родители скандалили каждый вечер. Дома мир и покой царили редко. Тема всегда была одна и та же. «Дочка Женя». Поженились отец с матерью, когда мать была уже на четвертом месяце беременности. Женя помнит свадебную фотографию, на которой мать, бледная, с темными кругами под глазами, видно, что едва сдерживает тошноту, а отец уставился в объектив, как удав, в полном отчаянии. Как-то в полуссоры отец фотографию порвал. Во время ежедневных перепалок отец упрекал мать, что она испортила ему жизнь. Он вообще не хотел жениться, а мечтал заняться бизнесом, заработать кучу денег и путешествовать. А мать визжала в ответ, что если бы не ребенок, она бы на такого, как отец, в жизни бы не взглянула. У нее, мол, такие варианты были. Теперь-то Женя понимает, что все это было полным враньем. Мать выдавала желаемое за действительное. Никаких вариантов у нее не было, и красотой она никогда не блистала. Отец тоже был человеком малопривлекательным, взгляд туслый, скучный и улыбка неприятная. Родители люто ненавидели друг друга и подпитывали свою ненависть бесконечными подробностями и воспоминаниями из прошлой жизни. Как, кто и когда друг друга подвел, как мать не пустила отца навстречу выпускников, которая могла стать судьбоносной, или как отец сломал руку, нарочно же, само собой, и пришлось отменить поездку в отпуск на море в кои-то веки. Когда они уставали поносить друг друга, то переключались на дочку. И лентяйка-то она, и учится из рук вон плохо, и дома совершенно не помогает, хотя все это не соответствовало действительности. Женя плакала и обижалась на несправедливые упреки. Спокойные вечера выдавались крайне редко, когда кто-то из родителей отсутствовал. Поодиночке они Женю не доставали. Им было неинтересно. Если повторять ребенку одно и то же каждый день по много раз, то обязательно что-то отложится у него в душе. Так что к 15 годам Женя твердо знала, что она законченная уродина, в отца и полная дура, в мать. Казалось бы, думала потом Женя, выход из положения был самый простой – развестись, разбежаться и навсегда забыть друг о друге, и о Жене тоже, когда она вырастет. Или уж смириться и постараться как-то иначе строить свою жизнь. Но, видно, родителей такая склочная жизнь вполне устраивала. Сколько Женя себя помнила, они жили в одной и той же двухкомнатной квартире, которая осталась матери после рано умершей бабушки. Про семью отца Женя никогда и не слыхала. И работал отец по найму, изредка переходил из фирмы в фирму с незначительным повышением оклада, так что непонятно, с чего он собирался заниматься бизнесом и зарабатывать много денег. То есть, поняла позже Женя, все это тоже были пустые разговоры. Просить у матери денег на какие-то свои нужды Женя зареклась еще лет в десять. Мать заводилась из полуоборота, тут же призывала в свидетели отца, в кои-то веки они были согласны друг с другом. Одевала мать Женю плохо, что купит в магазине, то и подойдет, лишь бы подешевле. Сама она не умела рукодельничать, пуговицу пришить, и то отец неделю зудел, а мать отлаивалась, дескать, по дому ломаюсь с утра до вечера, присесть некогда, а тут еще ты пристаешь со своими глупостями. Работала она учительницей в школе, преподавала географию, детей терпеть не могла и этого не скрывала. Отец в полускандалов издевался. Ладно бы математику преподавала или русский. Тогда бы можно было хоть репетиторством подработать. Уж про иностранный язык говорить не приходится. А тут нате география. Тьфу! Кому она нужна, твоя география? Самый бесполезный школьный предмет. А Жене, кстати, география нравилась. Эта наука учила ее мечтать о дальних путешествиях и захватывающих приключениях. Окончив школу, к слову, не так уж и плохо, Женя поступила на вечерний факультет университета. Причем не сразу, а через два года. На дневной нужны были репетиторы. Жене в голову не приходило заикаться о деньгах. Работала то тут, то там. Потом устроилась в издательство на мелкую должность. Денег платили мало, да еще родители вычитали за питание. Женя даже рада была вечерним занятием. Уставала страшно. Зато приходила домой, когда родители уже отругались, напились чаю и спокойно спали в своей комнате. Похудела за эти пять лет, питалась кое-как, но выдержала, добралась до диплома. Дорогая, Женя очнулась от невеселых мыслей. Голос Жанны Романовны вернул ее в действительность: Ты где? Вернись, я все прощу. Извини, если я тебя обидела, но сейчас не время впадать в анабиоз. Нужно действовать. Вот примерка ка Она протянула Жене симпатичный пуховичок, джемпер и узкие клетчатые брючки. Неожиданно нашлись и теплые ботинки. «Я верну», — пообещала Женя. «Разумеется, вернешь. Эти вещи понадобятся к спектаклю на следующей неделе». У дверей театра они поймали машину и через полчаса вошли в кафе. Розовые занавесочки на окнах, кружевные скатерти на столах, симпатичные официантки в кружевных наколках и восхитительный аромат корицы и свежей выпечки. Их встретила полная женщина средних лет со следами мимолетной красоты. — Жанночка, солнце мое, почему ты меня не предупредила, что придешь? Я бы приготовила для тебя что-нибудь особенное. «Ничего не нужно, Маргоша», — отмахнулась Жанна Романовна. «Я только хочу воспользоваться твоей служебной комнатой. Мне нужно кое-кем с кем пообщаться. Можно?» «Тебе, радость моя, можно все и в любое время». Хозяйка заведения провела Жанну Романовну и ее спутницу в небольшую уютную комнату. Они сели на мягкий диванчик. Официантка принесла и поставила на стол две чашки капучино, тарелочку с печеньем и салфетницу. Женя пригубила кофе и зажмурилась от удовольствия, но долго наслаждаться ей не пришлось. Жанна Романовна озабоченно взглянула на часы. «Дорогая, извини, но вот-вот должна появиться Регина, и я хочу, чтобы ты спряталась». «Вон там», — она показала на бархатную занавеску, закрывающую угол комнаты. «Ты сможешь все видеть и слышать, но наш разговор с Региной лучше получится, если она будет думать, что мы беседуем без свидетелей. Тет-а-тет, -тет, с глазу на глаз. К тому же она вполне может тебя узнать, а это заметно усложнит ситуацию. Некоторые женщины бывают очень наблюдательны». Женя признала ее правоту и спряталась за занавеской, предварительно убрав для конспирации свою чашку с недопитым кофе в шкафчик. На некоторое время в комнате установилась тишина, нарушаемая тиканьем настенных часов. Неожиданно резко распахнулась дверь, и в комнату ворвалась та самая Регина. На ней была шикарная пушистая шуба. Женя даму мгновенно узнала, хотя сегодня она и правда выглядела лет на 15 старше, если не больше. Регина устремилась к Жанне Романовне. «Это вы мне звонили?» Чуть запыхавшись, спросила она, снимая перчатки. Жанна Романовна мило улыбнулась. «Да, я. Здравствуйте». Дама не ответила на приветствие, а сразу перешла к делу. «Где крем?» «Не спешите!» Жанна Романовна сделала успокаивающий жест. «Присядьте, пожалуйста. Может быть, вы хотите кофе?» «Я не хочу кофе. Я не хочу присаживаться. Мне нужен крем!» Она вытащила из сумки изящный бумажник из змеиной кожи. «Сколько я вам должна?» Жанна Романовна сохраняла на лице ледяное спокойствие. «Нет, вы все же сядьте, Регина. Нам так удобнее будет разговаривать». «Я пришла не разговаривать. Я пришла купить крем», — чуть спокойнее ответила дама, но все же села на стул. «Крем у вас? Только не говорите, что я зря приехала» не беспокойтесь регина жанна романовна достала тюбик и положила перед собой на стол но я предупреждала что он обойдется вам несколько дороже цена меня не волнует скажите сколько я вам должна речь идет не о деньгах мне не нужны деньги регина удивленно взмахнула длинными ресницами что же тогда вам от меня нужно мне нужна информация информация Настороженно переспросила Регина, какая еще информация. Вы ведь были вчера на приеме в особняке князей Борисоглебских. Ну, допустим, была, и что с того? Там толкалось полгорода, это всем известно. А с кем вы там были? Как зовут вашего спутника? Регина замялась. Жанна Романовна выразительно взглянула на нее и повертела у нее перед носом тюбиком с кремом. Взгляд Регины мечтательно затуманился. Она невольно протянула руку за тюбиком, но костюмерша спрятала крем за спину. «Это очень простой вопрос, Регина». «Да, действительно простой. Я была на этом приеме с Львом Рокотовым». Произнеся это имя, Регина опасливо оглянулась, затем снова протянула руку. «Ну вот, я вам ответила. Теперь вы отдадите мне крем? Вы ведь обещали». «Нет, милочка, вы же сами сказали. Это очень простой вопрос. Я задала его только так, для разминки, чтобы убедиться, что вы готовы поделиться со мной нужными мне сведениями. А вот теперь я задам уже другой вопрос потруднее». Регина бросила на костюмершу недобрый взгляд, потом покосилась на тюбик и процедила. «Я слушаю». «На приеме Жанна Романовна понизила голос, «вы поменялись сумками с другой женщиной». В глазах Регины вспыхнул испуг. Она вздрогнула. «Ничего, ничего не знаю ни про какую сумку». «Это еще не вопрос. Я точно знаю, что вы поменялись». Регина нервно закусила нижнюю губку. «А если знаете, так что вам нужно?» «Что было после этого?» «Как вел себя Рокотов? Что он делал?» Регина вжалась в спинку стула. В ее глазах метались испуг и решимость. Жанна Романовна повертела перед ней желанным тюбиком и равнодушно отвернулась, словно заканчивая разговор. «Ну ладно, если вы не хотите говорить...» И я все-таки продам этот крем соколовой. Нет, подскочила на месте Регина, только не соколовой. Не отдавайте, я все вам расскажу. Ну так рассказывайте. Я вообще понятия не имела, что он заберет у меня сумку. Иначе бы я ни за что, Жанна Романовна проницательно кивнула. Иначе бы вы не положили в нее свой ценный крем. Я правильно поняла. Ну да. Как только мы поменялись сумками, Лев отошел в сторонку, открыл ту сумку и прямо в лице переменился. Побагровел, как перезрелый помидор, и зарычал. «Сволочь, мерзавец! Ты, значит, решил меня кинуть? Решил надо мной посмеяться? За кого ты меня принимаешь? Думаешь, это сойдет тебе с рук? Ну, ничего, ты у меня еще попляшешь!» Потом он достал телефон, позвонил кому-то и... «Регина!» ахнула и закрыла рот ладонью. — Ну, милочка, продолжайте, — поторопила ее Жанна Романовна. — Уж если начали, если сказали «а», то говорите и... — Он меня убьет, — закрыла лицо ладони Мерегина. — Он меня просто уничтожит. Жанна Романовна успокаивающе погладила ее по руке. — Не волнуйтесь, дорогая. Право, на это нет причин. От кого ваш лев? может узнать о нашем разговоре. Уж точно не от вас и не от меня». И Жанна Романовна снова повертела в пальцах тюбик крема, пристально глядя на Регину. «Да, не от меня», — растерянно пожала плечами Регина. «Ладно, уж все равно. Значит, он позвонил кому-то. Говорил он очень тихо, так что я почти ничего не слышала. Да я особенно и не прислушивалась, не придала этому значения». «Но все же что-то вы расслышали?» «Да, что-то такое...» Регина наморщила лоб, явно стараясь вспомнить телефонный разговор. Лев сказал, «Отвезите его в бомбоньерку». Но что это значит и что это за бомбоньерка, честное слово, я понятия не имею. А больше я ничего не слышала. Регина опустила глаза, немного помолчала и добавила. «Вы отдадите мне крем?» «Отдам, милочка, отдам!» — Жанна Романовна протянула ей тюбик. «Вы его честно заслужили. Он ваш!» «Он мой!» — повторила за ней Регина. «Но, надеюсь, дорогая, вы понимаете, что о нашем разговоре никто не должен знать, и особенно Рокотов». «О каком разговоре?» — спросила Регина, вставая с места. На ее лице читалось искреннее недоумение. «О чем вы говорите?» — Что имеете в виду? И вообще, кто вы такая? Я вас никогда не видела и, надеюсь, больше никогда не увижу. — Правильно, Региночка, именно так! — одобрительно кивнула Жанна Романовна. Регина, не прощаясь, хлопнула дверью. По коридору послышался быстро удаляющийся стук ее каблучков. Едва дверь за Региной закрылась, Жанна Романовна вдохнула аромат французских духов, оставшийся от визита Регины, и повернулась к занавеске. «Можешь выходить, дорогая?» — сказала она. Женя громко чихнула несколько раз, отодвинула занавеску и села за стол, вытирая глаза бумажной салфеткой. «Ужас! Какая пылища! Не убирают они тут, что ли? Я все время с трудом сдерживалась, чтобы не чихнуть». Молодец, все же сдержалась. Сила воли у тебя что надо. Ну как, ты все слышала? Слышала-то слышала, но не все поняла. Вот что такое бонбоньерка. То есть я знаю, что это изящная конфетная коробочка, но в данном случае это что-то совсем другое, наверное. Да, это вопрос. Тут нам придется поломать голову. В это время дверь открылась, и в комнату с озабоченным видом заглянула хозяйка заведения. «Ну как? У вас все хорошо?» «Да, спасибо тебе, Марго. Но знаешь, тебе не мешало бы здесь пропылесосить. В углу за занавеской пыльно. Я понимаю, у тебя много забот, но все же». «Учту, учту». Марго чуть заметно нахмурилась. «Но вот что я хотела сказать тебе, Жанночка. Может быть, у меня паранойя, но мне кажется, за вами кто-то следит». «Следит?» — переспросила Жанна Романовна, мгновенно став серьезной. «Кто?» «Какие-то два типа уже полчаса ошиваются на противоположной стороне улицы. Да ты сама взгляни». Жанна Романовна подошла к окну, сдвинула штору и осторожно выглянула на улицу. Потом подманила Женю. Женя подошла к ней и тоже выглянула в окно. У дома на противоположной стороне топтались без видимого дела два мужика. Женя их сразу узнала. Это они накануне преследовали ее на парковке в третьем цеху. «Ты их знаешь?» — спросила Жанна Романовна, невольно понизив голос. «И еще бы!» «Процедила Женя. Они за мной второй день гоняются. Не понимаю только, как они меня здесь нашли. Я ведь от них точно оторвалась». «Они следили за нами от самого театра». «Это не я!» — открестилась Женя. «Если бы я не исчезла из их поля зрения, они бы поймали меня еще там, в переулке». «Значит, на тебе есть какой-то маячок», — авторитетно заявила Жанна Романовна. Мы ведь живем, Женечка, в 21 первом веке. Техника не стоит на месте. Маячок? Но когда они могли мне его подсунуть? Я ведь сменила всю одежду. Одежду, да. Но вот это... Женя проследила за ее взглядом и поняла, что Жанна Романовна смотрит на клач. На чудесную жемчужно-серую сумочку с серебряной ручкой. «Ведь эта сумка была с тобой вчера, ты получила ее от Регины, значит, в ней вполне могли установить маячок для определения местоположения». Жанна Романовна снова вывернула содержимое сумочки на стол, осмотрела каждую вещь, затем прощупала шелковую подкладку, что-то нашла, достала из своей сумки маникюрные ножницы и осторожно подпорола подкладку. На ее ладонь выпала крошечная металлическая таблетка. Ну вот, что и требовалось доказать. Теперь понятно, как они тебя выследили. Она торжествующе посмотрела на Евгению. Женя растерялась и в первую минуту даже не знала, что и сказать. Жанна Романовна повернулась к Марго, которая с живым интересом наблюдала за происходящим. «Душа моя», — проворковала костюмерша, «мне не показалось, или у тебя сейчас сидит в кафе Варвара Семеновна? «Да, она ко мне часто заходит». «Тогда вот о чем я тебя попрошу». Жанна Романовна вывела Марго в коридор. Женщины вышли в зал, и Марго кивком показала Жанне Романовне на столику окна, за которым сидела и пила чай с пирожком элегантная пожилая дама с аккуратно уложенными седыми волосами, отдаленно похожая на английскую королеву. У нее на отвороте пиджака тоже была брошка. Для довершения этого сходства рядом с ней на отдельном стуле сидел очаровательный песик королевской породы корги и с умильным видом таращился на пирожок. Просто глаз не спускал, провожая взглядом каждый кусочек. «Это Варвара Семеновна? тихонько спросила Женя, которая присоединилась к ним. «О, это такая женщина!» — усмехнулась Жанна Романовна. «Нынче она просто милая старушка на пенсии. А вот раньше...» «Ого-го! У нее была такая интересная, богатая событиями жизнь, что хоть романы пиши. Но она не любит про это распространяться, старательно уходит от разговоров на эти темы. Скажу только, что собачку ее зовут Джеймс Бонд. Догадываешься, чем старушка занималась? Марго, ты иди к ней, а мы тут тебя в сторонке подождем. Жанна Романовна и Женя притаились в небольшом коридорчике за стойкой. Бондик, хочешь пирожное?» — промурлыкала Марго, опустившись на корточки и протягивая пёсику шоколадный эклер. Собачка посмотрела на пирожное, шевельнула носом и вопросительно взглянула на хозяйку. «Марго, ты что?» — укоризненно покачала головой элегантная дама. «Собакам нельзя сладкое, особенно шоколад. Это для них яд, достаточно небольшого количества, чтобы собака отравилась насмерть». Корги, уловив доброжелательную интонацию хозяйки, спрыгнул на пол и подбежал к Марго. Хозяйка заведения стала гладить собачку и тем временем незаметно подсунула пёсику под ошейник маячок. Закончив эту операцию, Марго почесала бондика за ухом и пожелала пожилой даме приятного аппетита. Всё в порядке. — доложила она Жанне Романовне. — Теперь вам нужно незаметно уйти из заведения. Вернемся в служебную комнату. Они прошли в служебное помещение и оделись. Марго отдернула занавеску, за которой недавно пряталась Женя. Там была дверь. Марго открыла замок, и они оказались во дворе. Перед ними стоял и урчал мотором грузовой пикап. — Толик, ты сейчас куда едешь? — осведомилась Марго. «На фабрику за пирожными. Вот накладная. Две коробки алых парусов, три эклеров. Захватишь двух пассажирок, высадишь, где они скажут, и смотри, ты их не видел». «Само собой», — Жанна Романовна и Женя быстро юркнули в грузовой отсек пикапа, спрятались за пустыми коробками. Жанна Романовна устроилась так, чтобы одним глазом видеть улицу. Мотор заурчал, пикап выехал из двора, распугав стайку голубей, толкающихся у помойки. Со своего наблюдательного пункта Жанна Романовна увидела, как из дверей кафе выскочил шустрый рыжий корги. За ним неторопливо выплыла Варвара Семеновна. Через минуту пикап повернул за угол, а еще через 15 минут он выехал на набережную Екатерининского канала. Жанна Романовна постучала в перегородку, отделяющую грузовой отсек от кабины. Водитель сбросил скорость, подкатил к бордюру, затормозил. Жанна Романовна и Женя выбрались из-за коробок, открыли заднюю дверцу пикапа и выпрыгнули на тротуар. Через несколько минут они уже подходили к дому Андрея Федоровича. «Здесь сейчас нам будет безопаснее всего» пояснила Жанна Романовна, доставая из сумочки ключи. «Твои преследователи теперь заняты надолго, и в любом случае тут тебя будут искать в самую последнюю очередь. Опять же, здесь мы сможем узнать все, что можно о делах Андрея». «И вещи свои я заберу», — согласилась Женя, «а то без мобильника, как без рук». Охранник, который очень хорошо знал Жанну Романовну, пропустил их без слов, и через несколько минут... Они вошли в просторную квартиру. Пожилая дама с тщательно уложенными седыми волосами благосклонно приняла из рук охранника хорошо сшитое темно-серое пальто с воротником и серебристо-черной лисы. Аккуратно надела шляпку и повязала неожиданно яркий шарф. Затем оглянулась в поисках своего питомца и увидела, что его тискает хозяйка кафе. «Ох, балуете вы, Бондика!» — улыбнулась она. «Возьмите, я купила для него специальное лакомство для собак». «Что вы, не надо!» — вздохнула дама. «Он и так избалован до крайности». «Приходите еще, Варвара Семёновна. Хорошего дня!» — попрощалась хозяйка заведения. «И вам не скучать». Дама прихватила своего пёсика на поводок и пошла по улице, разглядывая витрины магазинов и привычно оценивая одежду встречных женщин. Однако сегодня, хоть и не шел мокрый снег и не капал за шиворот мелкий противный дождик, всё же солнышко не спешило появиться на грязно-сером небосклоне, да ещё и резкий северо-западный ветер норовил бросить в лицо горсть холодных, непонятно откуда взявшихся капель всему встречные натягивали на голову капюшоны или зябко поднимали воротники. Все прохожие спешили куда-то, озабоченно, хмурые и неприветливые. Пожилая дама вздохнула и пожала плечами. На улице явно не было ничего интересного. Хотя тут ее взгляд задержался на витрине магазина, и глаза почтенной дамы блеснули неподдельным интересом. Это было тем более странно, потому что магазин торговал спортивным питанием. В витрине красовались привлекательные банки и пакеты с яркими этикетками, анаболики, стероиды, протеины, то есть препараты для набора мышечной массы. Ясно, что такой ассортимент никак не мог вызвать интерес у пожилой дамы. Однако она задержалась у витрины чуть дольше, чем следовало, а когда отвернулась, то спросила у пёсика. "Бондик, может быть, мы зайдем в торговый центр? На улице сегодня как-то неприятно». Пёсик поднял голову и негодующе тявкнул, натянул поводок и недвусмысленно повернулся в сторону парка, откуда доносились детские голоса и собачий лай. «Всё поняла», — вздохнула дама, Собачки нужны прогулки на свежем воздухе. Что же, это закон природы. Пошли, милый». Они прошли ещё немного, и тут дама снова остановилась, но теперь возле витрины магазина женского белья. На этот раз не было ничего странного, даже наоборот, интерес женщины был понятен. Дама, однако, не оценила состоящие из тонких верёвочек трусы и бюстгальтеры на манекенах. Ее взволновало другое. «Так-так», — буркнула она себе поднос тихонечко. «Так-так». Зоркие, не по возрасту глаза уловили отражение двух мужчин. Один был в черном коротком пальто, второй — в куртке без капюшона. Оба были без шапок, так что дама хорошо разглядела их лица. И лица эти ей не понравились. «Бондик, за мной!» Она решительно дернула за поводок и направилась к пешеходному переходу быстрым бодрым шагом, перешла дорогу на зеленый свет и хотела свернуть в переулок, но тут Корги запутался в поводке. Как уж он умудрился это сделать, а, скорее всего, хозяйка ему помогла, но она наклонилась, ласково увещевая песика, а сама тем временем попыталась незаметно рассмотреть подозрительных мужчин и заметила, что один из преследователей, тот, что в коротком черном пальто, время от времени внимательно посматривает на какой-то небольшой прибор в своей руке. «Интересно», — протянула дама и припустила к парку. На самом деле это был не парк, а просто большой сквер с двумя аллеями и детской площадкой. Больших собак туда не пускали, а маленьким разрешали гулять, только требовали от хозяев следить за чистоплотностью своих любимцев. Дама села на скамейку, Корги примостился у ног хозяйки, с интересом разглядывая гуляющих вокруг собачек, словно выбирая жертву. Дама открыла сумочку, достала зеркальце и стала внимательно исследовать свое лицо и подправлять губы помадой. При этом она четко отмечала все, что творилось за ее спиной. Преследователей не было видно. А, вон там шевельнулись кусты. Ну-ну, посмотрим. Она убрала зеркальце, достала мобильный телефон и нажала нужную кнопку. Далеко от этого места, в большом кабинете с темными дубовыми панелями, под старинной бронзовой люстрой, сидел в кресле седой мужчина, немолодой, но достаточно крепкий. Он достал из ящика стола мобильник, посмотрел на дисплей и нахмурился. «Слушаю», — пророкотал он, — «Серж, дорогой, что-то мне не нравится мое окружение», — послышался в трубке знакомый голос. Поскольку женский голос звучал спокойно и достаточно тихо, мужчина не стал спрашивать, что случилось, а молча и чрезвычайно внимательно выслушал даму. «Мне кажется, что за мной слежка образовалась». «Варвара Семеновна, вы уверены?» — не удержался мужчина и тут же пожалел о своем вопросе. «Разумеется», — холодно ответила пожилая дама — «А вы считаете, что у меня паранойя и мания преследования?» «Виноват, Варвара Семёновна», — опомнился тот, кого она назвала Сержем, и нажал кнопку на столе. «Сейчас мы этот вопрос решим». Через секунду в дверях кабинета возник щуплый молодой человек. Под мышкой он держал ноутбук. Значит, двое, диктовала пожилая дама. Один в черном коротком пальто, другой в куртке. Ведут себя совершенно непрофессионально, вообще не скрываются. И еще, кажется, у меня установлен маячок. Так вам кажется, или все-таки маячок? Бросьте свои шуточки, отрезала дама. За мной следят, это точно. Не вздумайте искать средства слежения, заволновался мужчина. Сейчас посмотрим, где вы находитесь. Помощник развернул к нему ноутбук. Ага, вижу. Значит, выходите из сквера, переходите дорогу и идете два квартала до магазина игрушек. Запомните точный адрес. Игрушек? Удивилась дама. Надо же, а я и не знала, что у нас теперь... «В магазине спросите у продавца, нет ли у них морковки для Олафа». «Что? Морковки?» «Серж, вы меня, наверное, разыгрываете», — обиделась дама. «Честное слово, нет», — вздохнул мужчина. «Это ребята мои так развлекаются. Молодые, что с них взять? Повторять не буду, знаю, что все запомнили». «Ну, до встречи через тридцать минут». «До встречи». Варвара Семеновна убрала телефон в сумку и наклонилась к пёсику. Бондик, спросила она у Корги, — «а ты знаешь, кто такой олов и почему он ест морковь?» Пёс неопределенно пожал плечами. Пожилая дама с собачкой на поводке дошла до выхода из сквера. По дороге ей никто не встретился. Аллейка, продуваемая холодным ветром, была абсолютно безлюдна. Только на голых ветках качались замерзшие вороны и время от времени оглашали окрестности резкими криками. Дама без приключений нашла нужный магазин игрушек. Конечно, звание магазина это заведение не заслуживало. Так, небольшая тесная лавочка. На стеллажах громоздились безликие китайские поделки. Неприятные лохматые куклы в платьях цвета вырве глаз, нестойкие в эксплуатации разнообразные пластмассовые машины, одинаковые медведи с туповатыми мордами и мятыми бантиками на шеях. — Могу я вам чем-то помочь? — традиционно спросил молодой парень за прилавком — «Да-да», — у Варвары Семеновны зарябила в глазах от цветастых пластмассовых игрушек. «У вас есть морковка для Оливера, э, то есть для Олафа?» «Холодное сердце?» — прищурился молодой человек. «При тут холодное сердце?» — подумала Варвара Семёновна. «Меня учили, что сердце должно быть горячим, а руки — холодными. Хотя нет, руки должны быть чистыми». «А что же тогда холодное?» Забыла. Неужели возраст дает о себе знать? Проходите. Продавец зачем-то пересадил кривоватого снеговика с плохо приклеенным носом морковкой на другую полку. Стеллаж плавно отъехал в сторону. Варвара Семеновна подхватила Джеймса Бонда на ручки и смело зашла в образовавшийся проем. Песик вел себя смирно, не тявкал и не вырывался, видно, понял серьезность момента. Они очутились в неожиданно большой комнате, две стены которой были заставлены мониторами и еще какими-то сложными приборами. «Серж!» — воскликнула пожилая дама, увидев седого солидного мужчину, который встал ей навстречу. «Вы приехали сами! Я тронута!» Она хотела обнять его, но ее остановил строгий взгляд мужчины. Все правильно, не хочет демонстрировать своих дружеских отношений при подчиненных. Хотя те и смотрели в свои мониторы, все же непорядок. Вот они, ваши голубчики, подвел к одному монитору даму Серж. И верно, на мониторе Варвара Семеновна увидела своих преследователей, которые топтались у дверей, лавочки игрушек, не решаясь войти. Вроде я эти морды где-то видел подал голос парень, сидящий за монитором. «Надо поискать». Второй парень подошел к Варваре Семеновне с индикатором электронных жучков. «Тут не ищи», — она отвела его руку. «Сумка все время со мной была. Вот разве что пальто». Но пальто было чистым. Тогда парень приблизился к песику. «Бондик?» — пожилая дама подняла брови. «Хотя...» Корги был очень недоволен такой фамильярностью и даже собрался цапнуть нахала за палец, но парень ловко увернулся и вытащил из его ошейника крошечную таблетку. — Опаньки! — оживился Серж и сел на стул. — Бонди, как же ты такое прозевал! Непрофессионально! Или ты работаешь на врага? Сознавайся! «Он иногда бывает таким рассеянным», — грустно заметила Варвара Семёновна. «Что поделаешь, творческая личность!» Парень раздавил каблуком таблетку. «Ишь, заметались голубчики», — сказал он, глядя в монитор. «Сигнал пропал». «Пора, ребята», — скомандовал шеф. «Полегче там», — попросила Варвара Семёновна. «Нам многое неизвестно». «Обижаете, Варвара Семеновна? весело ответил Серж, — «мои пацаны ювелирно сработают». «И то верно». Через пару минут двоих незадачливых преследователей втолкнули в комнату. «Это кто же у нас такие?» — оживился шеф, разглядывая предъявленные документы. «Ага, фирма Рококо». «Ах, Рококо! Ну, это понятно. Рококо — это у нас Лёва Рокотов». И что же ему от собачки понадобилось? Он что, совсем чокнулся?» «Ошибочка вышла», — нехотя промямлил тот, что был в черном пальто. «Мы не знали». «Ага, не знали. Ну, везите их к нам, там и выясним, что вы знаете, чего не знаете», — распорядился шеф, поднимаясь со стула. Варвара Семёновна рад был повидаться. Через десять минут в магазине игрушек остались только продавец, Варвара Семёновна и Корги. «Я могу вам еще чем-то помочь?» — опять начал продавец. «Молодой человек», — сурово сказала пожилая дама. «Срочно мне объясните, кто такой Олов.